Глава 18. Громкое падение и тихий арест. Звенящая тишина после отчаянного вопля Петрова давила на уши. Она была плотной, тяжелой и полной самых жутких предположений, какие только могут прийти в голову следователя с 20-летним стажем. Мы втроем... Я, мой стажер Коля и сержант Баширов замерли у края черной дыры в асфальте, как три деревенских кота, впервые увидевших пылесос. «Он что, нашел там портал ваты и его уже утащили черти?» — с нервным смешком предположил Коля, пытаясь разрядить обстановку. Получилось не очень. «Если и утащили, то, надеюсь, вместе с его утренним чебуреком», — пробормотала я. А то он нам все уши про него прожужжал. Петя! Петя, ты живой! Наконец обрел дар речи Баширов. Он лег на грязный асфальт и закричал в люк так, что казалось, в соседнем районе задрожали стекла. Его голос гулким эхом унесся в темноту. Ответом ему был лишь какой-то сдавленный стон, в котором смешались боль, крайнее удивление и, кажется, очень отборный многоэтажный мат. Но что самое странное, стонов было два. Один басовитый и жалобный, без сомнения принадлежавший нашему герою Чебурека Любу. А второй тоньше, злее и полный праведного негодования, будто кто-то наступил на хвост очень злобной и очень дорогой кошки. «Так, все, цирк уехал, клоуны остались». Я решительно выхватила у Коли его мощный фонарь, который он вертел в руках с видом знатока. «Баширов, остаешься наверху. Будешь нашим связным с большим миром. Если через полчаса не вылезем, вызывай подмогу. Только не раньше, умоляю». «А то Сидорчук нас вместе с этими детьми подземелья тут и замурует для отчетности». Скажет, что так и было задумано. Я посветила в люк. Вниз уходили ржавые скользкие скобы. «Лебедев, ты за мной! И постарайся не повторить подвиг своего предшественника. У меня на вас на всех страховка не оформлена, а писать объяснительные я ненавижу почти так же сильно, как вставать по утрам». Скобы, ведущие вниз, были скользкими от многолетней сырости и покрыты какой-то неприятной на ощупь слизью. Спускаясь в темноту, я чувствовала себя так, будто лезу прямо в глотку какому-то старому больному чудовищу. Внизу пахло так, как и должно пахнуть в месте, где умерли все надежды. Сырой землей, плесенью, канализацией и тотальным разочарованием. «Светлана Игоревна, а вы уверены, что это хорошая идея?» Донесся сверху голос Коли. «Может, сначала дрона запустим? Я быстренько сгоняю!» «Какого еще дрона, Лебедев?» — прорычала я, нащупывая ногой очередную скобу. У нас бюджет на скрепки и тот урезали. Твой дрон — это я, а ты — мой запасной аккумулятор. Лезь давай!» Наконец мои ноги коснулись твердого бетонного пола. Я направила луч фонаря вперед. Мы оказались в узком сводчатом тоннеле, по стенам которого лениво сочилась вода, а с потолка свисали гирлянды из паутины и чего-то похожего на мох. И в нескольких метрах от нас разворачивалась финальная сцена нашего абсурдного спектакля. Картина была просто незабываемой. На полу, в очень живописной позе, напоминающей какой-то сложный борцовский захват, лежали два тела. Сверху, распластавшись как огромная неуклюжая морская звезда, которую выбросила на берег, находился наш сержант Петров. Он тихо постанывал и пытался пошевелиться, но, видимо, что-то себе серьезно повредил при падении. А под ним, придавленный всей массой его служебного долга и многочисленных лишних килограммов, лежал другой человек. Худощавый, в темном рабочем комбинезоне и... в маске панды, которая от удара съехала на бок, придавая всей сцене еще больше сюрреализма. «Это был он, наш кукловод!» наш гений подпольных инсталляций, наш неуловимый художник-мостостроитель. Рядом с ними валялся казенный фонарь, который, видимо, выпал у Петрова при падении. Его луч, направленный в стену, выхватывала из темноты самое интересное. Прямо в бетонной стене коллектора был аккуратно вырезан проем, за которым виднелась кладка из старого красного кирпича. А в этой кладке зияла дыра, Ведущее в небольшое потайное помещение. И в центре этого помещения стоял он. Старый, массивный, покрытый вековой пылью, но от этого не менее прекрасный дореволюционный сейф. Дверца сейфа была приоткрыта, а рядом валялись инструменты. Стетоскоп, набор отмычек и какой-то хитрый электронный прибор с проводами. Наш гениальный взломщик как раз заканчивал свою работу, когда на него с небеса, точнее с потолка, свалилось правосудие в лице сержанта Петрова. «Моя нога!» – простонал кукловод из-под туши нашего доблестного сержанта. «Мой чебурек!» – в полубреду пробормотал в ответ Петров, видимо, переживая заново свою утреннюю трагедию и потерю. Коля, который наконец спустился следом за мной, остановился и молча уставился на эту сцену. Потом он медленно достал свой телефон, включил камеру и, кажется, сделал несколько снимков. Я была уверена, что завтра эти фото станут главным мемом во всех полицейских чатах города под заголовком «Когда очень хотел докопаться до истины». Я подошла к этой куче моле, стараясь не поскользнуться на мокром полу, и не вляпаться в историю еще глубже. «Добрый вечер, господа!» Мой голос прозвучал в гулкой тишины тоннели неожиданно громко и бодро. «Простите, что прерываю вашу увлекательную беседу. Надеюсь, мы не помешали вашему, так сказать, культурному обмену». Кукловод дернулся и попытался выползти из-под Петрова, но тот лишь глухо застонал и придавил его еще сильнее, видимо, перевернувшись во сне на другой бок». «Кто вы такие?» – прошепел он, срывая с лица дурацкую маску. Под ней оказалось молодое, умное, но сейчас искаженное болью и яростью лицо. «То самое, что мы видели на фотографии из личного дела. Наш инженер-конструктор. Уголовный розыск!» – я лениво помахала перед его носом своим удостоверением. «А это?» – я кивнула на Петрова. Наш специальный агент под прикрытием, мастер бесшумного проникновения и внезапного захвата. У него своя особая техника. Называется внезапное падение с последующей нейтрализацией противника методом придавливания. Очень эффективно, как видите. Редкий преступник может выдержать внезапные 120 кг правосудия. Коля за моей спиной уже не хрюкал, а откровенно давился смехом, прикрывая рот рукой. «Вы... вы не могли меня поймать!» С ненавистью прошипел инженер, снова дергаясь под неподъемным сержантом. «Мой план был идеален! Я все рассчитал, каждый шаг!» «Был», — охотно согласилась я, рассматривая его инструменты. «Почти. Ты не учел один маленький, но очень важный фактор. Мы в отделе его называем «фактор Петрова». Он непредсказуем, разрушителен и всегда появляется в самый неподходящий для преступника момент. Особенно если где-то поблизости пахнет свежей выпечкой. Это его триггер. Я наклонилась и подняла с пола его стетоскоп. Что ж, думаю, на сегодня представление окончено. Коля, будь добр, помоги нашему герою подняться. А вы, гражданин кукловод, я посмотрела на инженера. Думаю, вам пора на бис. В нашем уютном кабинете для допросов. Уверена, вы расскажете нам много интересного. И про мосты, и про лис, и про то, как на вас свалилось счастье в лице двух центнеров правосудия. Кое-как с кряхтением, стонами и тихим матом мы растащили эту парочку. Петров, хромая и охая, но с гордым видом победителя, оперся на плечо своего напарника Баширова, который все-таки не выдержал и спустился следом. А наш гений, злобно шипя и потирая ушибленную спину, покорно протянул руки для наручников, которые Коля с радостью на них защелкнул. Громкое, нелепое падение и тихий, почти будничный арест. Без погонь, без перестрелок, без пафосных речей. Гениального преступника, который несколько недель водил за нас весь город, Поймали благодаря самому неуклюжему полицейскому в мире, который просто поскользнулся на лестнице, потому что торопился за чебуреком. Ирония судьбы. Иногда она бывает такой жестокой и такой, черт побери, смешной. Я посмотрела на эту процессию. Два героя чебурека Люба, ковыляющие к выходу, и наш поверженный гений, бредущий под конвоем моего стажера, и не смогла сдержать усталые улыбки. Кажется, полковнику Сидорчуку придется отменить мой перевод в патрульную службу. По крайней мере, до следующего раза, когда Петров уронит на вещдоке свой обед».